Глава 46. Телега в болоте. Я каким-то образом знал, пробормотал брат Диес, когда увидел этот неприступный чумной забор, что вскоре окажусь по эту его сторону. Он на каждом шаге ставил ноги с раздражающей осторожностью, ведь половину дороги смыла прошедшими бурями, а нынешняя превратила оставшуюся часть в предательскую слизь. «Зная свое везение, я переживу и оборотней, и краболюдей, и колдунов, чтобы потом свалиться в канаву и сломать себе шею». «Остается только надеяться», – пробормотала Вигга. Порой она почти проникалась с симпатией к брату Диасу, в основном, когда трахалась с ним. Но с тех пор, как они нашли Алекс и Солнышко, он снова превратился в того язвительного нытика, каким показался ей вначале, только теперь с примесью упрямства и злобы. Злобного упрямства – И того и другого, возможно. Как будто он не осознавал, что спал с оборотнем, пока не появились остальные. Ее терпение никогда нельзя было назвать самым крепким канатом на лодке, но с тех пор, как они свернули с дороги и оказались в запретном баронстве каком-то там, она чувствовала, как оно все больше истощается с каждым шагом. Когда наступала ночь, луна была почти полной, и она чувствовала ее качение под облаками за горизонтом. Жарко, холодно. Все немело и щекоталось одновременно. Воротник был то свободным, то слишком тугим, поэтому она постоянно извивалась, отчаянно желая распустить завязки и сбросить с себя одежду, чтобы рыча броситься сквозь спутанные заросли с мокрой шерстью, блестящей в лунном свете, и мокрым носом, ищущим липкие следы, красться и пускать слюни в бесконечной охоте за вкусной добычей. Но она пообещала себе, что не снимет намордник с волчицы, Она поморщилась, потирая грудь, и выдохнула облачко пара. Чистая, чистая, не о чем беспокоиться. «Клянусь, это наказание свыше!» Брат Диас покачал головой, глядя на протекающие небеса. Затем краем глаза взглянул на Вигу, словно она была частью наказания. «Кто сделал тебя главным героем этой истории?» спросила Алекс, глядя на свои хлюпающие сапоги. Один из них порвался, образовав печальный, хлюпающий рот, из которого виднелись сломанные ногти. «Может, это мое наказание? Или мое?» сказала Вигга, покосившись на брата Диаса. «В конце концов, я вонючий язычник, крафошатный дикарь и раскаявшаяся блудница!» Повисло неловкое молчание. «Ну, ты же не станешь прелюбодействовать с тем, кто решил раскаяться, правда?» спросила Алекс. «Собьешь весь настрой». Никто не засмеялся. «Может, это и к лучшему?» Солнышко выглянуло из-под капюшона, с которого лилось. «Дождь нас скрывает, маскирует наш запах. Думаешь, они все еще нас преследуют?» Спросила Алекс. «Пока с ними опоротень». Вигга остановилась и сердито посмотрела в сторону, откуда они пришли. Чтобы стряхнуть их, понатопиться больше, чем эта пара капель». Она чувствовала его где-то там. Почти ощущала его запах, сидит на корточках в кустах, склонившись над ее грязными следами, нюхает и вдыхает ее запах. Идет по ее следу. «Охотится на нее, козлина лохматый!» «Нам стоит поменяться ролями», сказала она, и в ее голосе слышалось волчье рычание. «Поохотиться на них!» Вчетвером фыркнул брат Диас. «Мы сможем назваться счастливчиками, если найдем сухое местечко для сна. Может, я и не эксперт в военной стратегии?» «В монастыре такому не учат!» – прорычала Вигга, вытирая слюну с уголка рта. Брат Диас шагнул к ней, на этот раз встретившись с ней взглядами и, как показалось, с ноткой презрения в глазах. «Но ее святейшество поставило меня во главе, и даже я знаю, что когда шансы не на твоей стороне, лучше бежать». «Не тогда, когда шансы долго не на твоей стороне, а помощи ждать неоткуда!» Вигга шагнула к нему скалясь. «Тогда ты нападаешь на своего врага, когда он меньше всего этого ожидает, на том месте, которое выберешь в тот момент, который выберешь. Убей сильнейших, сломи дух остальных и преподай им хренов урок!» Звучит? Его веки слегка дрогнули, словно он учуял ее запах. Затем он стиснул зубы и выплюнул ей в лицо. «Абсурдно! Мы не можем рисковать жизнью принцессы Алексии!» «Тогда ты займешься ею, а я пока вернусь...» «Нет! Я уже потерял половину своей паствы, а остальных я доставлю втрою. Никто не идет ни с кем сражаться!» Вигга презрительно фыркнула: «Если победишь, что это за победа? А если проиграешь, умрешь славно и...» «Не знаю». Когда Годи говорил об этом, она всегда слушала «Да умрешь славно», а потом теряла нить. «Валькирии приготовили тебе место в Вальхалле или что-то типа того?» Брат Диас поднял подбородок, чтобы свысока взглянуть на Вигу. Поскольку она была выше, ему пришлось поднять подбородок довольно высоко. «Я не верю в Валькирий!» Она сердито посмотрела на него, раздувая ноздри. «А я не верю в монахов. И все же ты здесь!» Они стояли. Лил дождь. Оба были мокрыми. Оба часто дышали, и поцеловать его не составило бы никакого труда. Сдержаться было почти невозможно. Ярость, мурашки и луна — все смешалось. Забрать бы его язык в рот, завалить монаха в грязь. И она издала протяжный низкий рык. «Хватит!» рявкнула Алекс, стыкая пальцем в грудь брата Диаса, отчего тот отшатнулся, поскользнулся и чуть не упал. «Ты перестань дразнить оборотня!» «Ха!» — сказала Вигга. «Ты ему сказала «Ой!» Алекс ткнула ее в грудь. «Что касается тебя, мы идем в Трою, а не в Вальхаллу. Нас теперь намного меньше, солнышко еще ранено, а ты среди нас единственный настоящий боец. Ты меня в сиську здоров откнула!» проворчала Вигга, потирая синяк. «Веди себя хорошо, а то и в другую ткну!» Алекс сердито посмотрела на нее, затем на брата Диаса. «Что, черт возьми, между вами произошло?» Повисло неловкое молчание. Вигга облизнула губы. «Но...» Брат Диас сглотнул. «Что это?» спросила солнышко, указывая на дорогу. Дождь немного стих, Настолько, что сквозь серую дымку на юге Вигга разглядела горный хребет над деревьями, а на его конце неровную фигуру, которая, должно быть, была рукотворной. «Похоже на колокольню», — сказал брат Диас, щурясь от дождя. Вигга откинула волосы назад, отчего по спине потекла струйка холодной воды и направилась к руинам. «Возможно, там еще и крыша целая», — сказала она.